Эпилог 2 Метель утихла впервые за несколько дней. Сквозь разрывы в сыплющихся снежинками облаках полыхало полярное солнце, спустившееся даже до этих широт, то и дело перемежаемое вспышками входящих в атмосферу обломков. Бесконечный звездопад длился многие годы и продлится еще не одну сотню лет. Слишком много было обломков кораблей на низкой орбите. Э, не спалось. Очередное неудобство, появившееся в старости, наряду с ухудшающимся зрением и ноющей к непогоде спиной. Увы, но даже славящиеся долгожительством Наги рано или поздно старели и умирали. Старый маг поплотнее натянул на голову отороченный мехом капюшон. Пусть, в отличие от своих дальних предков-рептилий, Наги были теплокровными, Не просто привыкать к холоду, если сотни лет прожил в куда более комфортных условиях. Увы, вернуть это было невозможно. Прекрасные сады и парки Консанамора сгинули вместе с материком Метрополии, когда рухнули небеса. Многого уже не вернешь. Где прежнее величие державы, что владело этим миром и иными прочими? Где прекрасные города и величественные корабли? Где то далекое Отечество? Все ушло. Растаяв как снежинка на ладони. Дороги в иные миры закрыты, Цивилизация лежит в руинах, На ее обломках бродят впадающие варварство кучки выживших, А Эа сидит в затерянной посреди заснеженных просторов горной крепости. Будь же ты проклята, алая звезда! Злое сияние то и дело мелькало сквозь разрывы в облаках, Но теперь звезда клонилась к закату. Все уверены, что это победа. Пусть даже ее цена оказалась столь чудовищной. Приходится и себя уверять, что это победа, хотя и получается с трудом. Враг потерпел жестокое поражение, но он не уничтожен полностью. Вернется ли он? Как знать. Вручную такое не рассчитай даже самому гениальному магу. Учесть вращение всех небесных тел, рассчитать новую орбиту Алой Звезды, сделать прогноз на тысячи лет вперед Тут нужен звездочет, но звездочетов-то и не осталось. А Эа всю свою долгую жизнь учился лишь целительству. Вернется ли Алая Звезда? Через сотню лет, тысячу или десять тысяч. И если вернется, то кто ее встретит? Да и будет ли кому ее встретить? Миллиарды уже погибли. Миллиарды умрут во время ледникового периода. Да, кто-то прорвется на юг, к теплым землям, Не скованным ледниками, но сколько их будет? Тысячи? Десятки тысяч. Этого достаточно, чтобы разумные расы выжили, но этого так мало, чтобы сохранить накопленные за тысячи лет знания. Хотя знания можно отыскать заново. Были бы люди. Интересно, увенчался ли успехом поход торната? Почти 10 лет прошло с последнего сеанса связи. И пройдет еще лет пятьдесят, прежде чем ионосфера придет в норму и вновь сделает возможной дальнюю связь. Что стало и станет сторнатом? Доведет ли он ученых до южных земель? Заснеженные горы вокруг последней крепости хранят молчание. Впервые за тысячи лет непрерывной суеты мир погружен в тишину. Ее вкус — горечь, ее цвет — белый и властвовать этой белой тишине еще долгие-долгие и долгие столетия. Если, конечно, ничего не делать. Энлиль предлагает заложить на Северном полюсе сейсмический заряд, расколоть растущую ледяную шапку и восстановить тепловой баланс Мирового океана. Но сработает ли это? Или многострадальная планета этого уже не переживет? Да и как доставить тяжелый заряд через половину континента? Обычным людям это будет явно не под силу. Хранители еще слишком юны, а работоспособной техники почти не осталось после вспышки. Может, лучше сначала принять план Мардука и заняться восстановлением цивилизации? Э, -э недовольно побарабанил оканчивающимися когтями пальцами по гранитному ограждению посадочной площадки, на которую вышел подышать свежим воздухом. Он никогда не видел себя кем-то, облеченным властью и вершащим чужие судьбы. Он ученый и целитель. Это не его дело. Его стезя искать знания и врачевать. Раньше тела, теперь в основном души. Не всем хватает мужества выдерживать тяготы жизни в крепости. Многих приходится подбадривать и уверять, что и эта череда испытаний тоже пройдет. Кто бы еще самого-то подбодрил, а? Словно услышав невысказанную магом просьбу, от выхода на площадку послышался скрип снега под чьими-то ногами. Кто-то в этот поздний час тоже решил подняться сюда. Эа обернулся на звук и увидел одну из хранительниц. Куртка распахнута настиж, лицо раскраснелось от гнева, не от мороза, погружена в собственные мысли, даже сначала и не увидела мага, но затем спохватилась, остановилась. «Доброй ночи, мастер!» — коротко кивнула девушка. «Вы... Извините, если помешала я сейчас... Уверяю, ты мне никоим образом не помешала!» Слегка улыбнулся маг. «Длинные светлые волосы, светло-серые, почти серебристые глаза, чеканный профиль, гордая осанка. Рин, первая, самая старшая из хранительниц и их нынешний лидер». Хотя эту должность она унаследовала не по праву крови, но лишь по старшинству, и заставленных перед последним боем хранителей она была старше всех. Что же огорчило девушку? Но, в принципе, Эа догадывался. «Переживаешь из-за нее?» «Из-за этой мелкой...» — буркнула Ринна, немного потоптавшись на месте, но затем тоже подходя к ограждению площадки. «Да, из-за твоей сестры», — кивнул Эа. Хранительница вздохнула. «Конечно, переживаю, мастер. И я не понимаю, почему вы не запретите ей уходить?» Это был непростой вопрос. Очень и очень непростой вопрос. Позволить юной деве отправиться в поход через весь континент сквозь льды и врагов, рискнуть здоровьем и жизнью хранительницы, одной из немногих оставшихся, знать, что выживших так мало, что с ней нельзя будет послать ни других хранителей, ни Шебу, а обычные люди просто не перенесут такой путь. Но ведь ее поход может быть столь важен, даже важнее, чем попытка повернуть вспять оледенение планеты. К тому же... Рин, мы не можем приказать ей остаться», — вздохнул Эа, смотря на залитые лунным светом заснеженные горы. «Но почему, мастер?» — не выдержала хранительница. Вы же создали всех нас!» «Именно потому, что мы создавали всех вас и создали наделенными своей собственной волей. Без нее вы были бы в половину слабее. Может быть, вам стоило создать нас более послушными?» Гневно бросил Ирин, впрочем, почти сразу же устыдившись своего порыва. «Мы создавали и таких», — хотел сказать, но не сказал маг. «Тех, кто охотно умирал по чужому слову, но не умел умирать по своей воле ради кого-то. Наверное, если бы мы поняли это хотя бы немного раньше, все вышло бы иначе. «Вряд ли», — сказал Э, Это противоречит Эмрис. Эймрис, если точнее вспоминать древние наречия, старая добрая философия жизненного пути. Еще одна частичка прошлого, которая вряд ли выживет в белой тишине или выживет, но станет чем-то совершенно гротескным, ибо смогут ли люди в этом истерзанном мире поступать не по праву силы, а по справедливости? Еще скрип снега под подошвами сапог, еще одни торопливые шаги. «Вот и где!» — молодой и звонкий голос, полный, казалось бы, неуместный в этом мире радости и жизнелюбия. «А я тебя по всему убежищу ищу, сестричка!» «Ой, доброй ночи вам, мастер! Не спится, да?» Ну еще бы, сегодня ведь такая прекрасная ночь. В такие ночи я особенно жажду крови. А вот и причина беспокойства обычно спокойный и рассудительный рин. Хранитель Анхак Эрин, 102. Последнее и, пожалуй, лучшее творение среди всех хранителей. Оптимальное сочетание физических и магических способностей. Улучшенные боевые навыки, высокий интеллект и живучесть. Возможно, поэтому и получился не сдержанный и спокойный хранитель, а какой-то ходячий комок энергии, активности и жизнерадостности. Не могло же все быть настолько идеальным. Должен был быть и какой-то изъян. Хотя изъян ли? Анхак Эрин предыдущего поколения это все не помешало стать лидером всех хранителей, а ее дочь сполна унаследовала все черты своей, пусть и несколько взбалмошной, но храброй и великой матери. Миниатюрная, долговязому Эа она едва доставала до груди, хорошо сложенная, с недлинными темными волосами и неизменной улыбкой. Редкого фиалкового цвета глаза. Неожиданный побочный эффект подобранного набора генов у последней серии хранителей. Рин наградила сестру мрачным взглядом и демонстративно отвернулась. Та задумчиво нахмурилась, подошла к хранительнице с одной стороны, с другой... Затем просияла и с радостным воплем обняла Рин за талию. Та недовольно нахмурилась, вскинула руки, но потом как-то неожиданно поникла с каким-то даже отчаянием в глазах. «Я не хочу тебя терять, сестра», — тихо произнесла Рин. «Нас... Нас осталось так мало. Какие глупости!» Довольно щурясь, наклонилась вперед сто вторая, заглядывая в лицо хранительницы. Если я не захочу, то никогда и ни за что не потеряюсь. Для меня теряться — это противно Эмрис. Вот. Ты понимаешь, что хочешь идти на другой край мира, даже не зная, правда ли там копье твоей матери. Сможешь ли ты его достать? Будет ли оно работать? Ты же ничего этого не знаешь. Но я ведь знаю, — неожиданно уверенно заявила девушка. Знаю, что Гая Асайл сошло с орбиты два месяца назад, И не сгорело в атмосфере, раз зовет меня. А достать? Ну, это уже не проблема, даже если будет непросто. Совершать невозможное это угодно, Эмрис. О, небеса, что за мелко упрямится, закатила глаза Рин. И что ты заладила, Эмрис, да Эмрис? Это просто пустые слова на страницах старой книги, а ты говоришь это так, будто будто Эмрис это какой-то бог или богиня. Совершенно серьезно закивала Эрин. «Думаю, это будет богиня». «Будет бо...» «О чем ты?» «Но я тут недавно совершенно случайно задумалась о процессе созидания, когда пекла грибной пирог». «Это когда ты едва не спалила половину кухни?» Невольно улыбнулась Рин. «Грибной пирог — это очень непростой противник. Очень, но погоди. В процессе этого славного сражения я подумала, что если чего-то нет, а оно требуется, то его нужно сделать». А когда я начала думать, сколько всего там надо, то решила, что с таким справится только какой-нибудь бог. Ну или богиня. И я подумала, а почему бы нам, ну или конкретно мне, не придумать и сделать богиню? Такую, чтобы помогала, и еще была красивая, и могучая, и вся такая, ну прямо вообще гениальна, правда? Дурочка, богинь сделать нельзя, это ненаучно. Рин стянула с сестры капюшон куртки и с улыбкой потрепала по голове. «Да?» — сомнением произнесла Эрин. «А по-моему, ничего сложного». Сто вторая отскочила назад, легко запрыгнула на каменный парапет, колесом перекатилась по нему, не особо смущаясь пропасти внизу. Спрыгнула обратно на площадку, сделав в воздухе сальто, и патетично взмахнула руками. «Если боги рождаются из воли людей...» — важно произнесла девушка то я своими поступками, мыслями, словами и клинком создам такую богиню, служба которой — честь, а дело которой — правда, отныне и вовеки веков». На своих последних словах она зачерпнула рукой горсть снега, скатала снежок и запустила его в голову Рин. «Иногда ты не говоришь о натуральном бре... Эй!» Вид у старшей хранительницы, которые заехали по макушке снежком, был откровенно ошарашенный. Но уже спустя мгновение она рассмеялась, скатала снежок и тоже запустила в сестру. На посадочной площадке убежища впервые за сотни лет хранители сошлись в беспощадном, но абсолютно мирном бою, хотя бы ненадолго превратившись просто в беззаботных девушек-подростков. И глядя на них, Эа стало немного легче на сердце. Его время и время помнивших старый мир уходит, но им на смену придут новые поколения, которые будут вести и направлять хранители. В отличие от первого поколения, смертные, но полные человеческих эмоций, полные человеческой жизни со всеми ее радостями и горестями, со всеми страхами и мечтами, ненавистью и любовью, отчаянием и надеждой. Этот мир потерял очень многое. Потеряет еще немало, но найдет еще больше. Многие не пройдут этот путь до конца, но когда снова взойдет алая звезда и небеса вновь рухнут, мир будет готов. Они будут готовы. Иначе просто и быть не может. Эта история не кончается посреди замерзших осколков Старого Мира. Она будет длиться тысячи лет через победы и поражения, через подвиги и предательства, отражаясь в глазах тех, кто будет звать себя апостолами Эмрис. Эта история продолжится спустя 12 тысячелетий, когда рожденные под иным солнцем пришельцы дадут новое имя этому миру, и этим именем будет Светлаяр. Конец книги. Читал Петров Никита.